Глава 3. До вечера никто из парней не пришел, а я опять валялась под успокоительными. Правда, врач сказала, что сегодня мне поставили очень щадящую дозу. Планшет Виталия не забрал, как и сладости. Ладно, все равно еще кто-то из парней явится. Завтра или послезавтра заберут. Я убрала пакет подальше в шкаф, где хранилась моя одежда, чтобы, не дай бог, кто-нибудь из персонала не спер. Понимаю, что глупо так думать, и что в такой клинике вряд ли кто-то будет воровать. Все же она платная, но от страха за дорогую вещь отделаться не получалось. Я ждала парней на следующий день, настраивалась на осаду крепости, но они не появились. А врач назначила мне выписку на следующий день и даже сказала, что больничный оформит. Этот вопрос меня очень порадовал. А вот отсутствие мажоров насторожило. Что они затеяли? Вдруг решат на органы меня разобрать, если я не подхожу под интимные забавы и сейчас ищу точки сбыта. Накрутила я себя так, что всю ночь почти не спала. И утром чувствовала себя совершенно разбитой и уставшей. На работу точно не получится поехать. К тому же врач меня обрадовала и сказала, что выписку мне даст только после обеда. Еще и в рекомендациях напишет сразу же встать на учет в поликлинику и вообще с работы уволиться. Но это уже на мое усмотрение, само собой. А я не собиралась по понятным причинам никуда вставать. А завтра суббота с воскресеньем, выходные. Два дня передохну и на работу отправлюсь. Лишаться места в ректорате ради прихоти некоторых я не собираюсь. Они меня год попользуют, а потом выкинут, как и всех своих пассий. Еще и ославят на весь город. Я их знаю. И что мне потом делать? Вообще не представляю. Хотя эти с их тысячами подписчиками в Инсте вообще на всю страну могут ославить при желании. Я поежилась от ужаса. Они же так не сделают. Или сделают. А действительно у них столько подписчиков? Или это выдумки девчонок с курса? Я полезла через телефон в Инстаграм, чтобы посмотреть профили парней. У Артема вообще профиля в Инстаграме не было, зато нашла его на Фейсбуке. Но ощущение сложилось, что его страничку ввел какой-то администратор. Фотографии все профессиональные и в основном, когда он играет на поле. Есть парочка очень необычных в темных и светлых тонах. Явно сделаны где-то в студии. Есть даже видео с интервью. Артём-то, оказывается, довольно серьёзно футболом занимается. Я послушала комментатора, и тот сказал, что у парня какой-то крутой контракт на время учёбы в университете в России. А потом ему предлагают контракт уже в Европе. То есть всего один год, и Артём уедет жить во Францию. Интервью длилось всего 10 минут. Артём отвечал на вопросы прямо, очень скупо, без лишних эмоций и словоблудия. Интервьюер всё расспрашивал его, зачем тот вернулся из процветающей Европы в нашу страну. А Артем скупо отвечал, что в гостях хорошо, а дома лучше. Короче говоря, вдаваться в детали не спешил. У меня челюсть отвалилась. Я почему-то думала, что он просто мажор и сын депутата. А он сам деньги зарабатывает на спорте. Я залезла в его краткую биографию на Фейсбуке и узнала, что футболом Артем занимается 6 лет. Был в детской сборной по России. Затем ему предложили контракт в юношескую английскую школу. Там он учился по гранту, бесплатно, на полном обеспечении. В Россию вернулся в 16. Опять был в нашей юношеской сборной. На его счету очень много голов. да А я и не знала о нем такой информации. Больше на Фейсбуке я про него ничего не нашла. Про родителей ни слова. В других источниках есть интервью и краткие сведения о молодом, подающем надежде футболисте с блестящей карьерой, чуть ли не похоронившем себя в России. Оказывается, ему предлагали контракт играть за английский футбольный клуб в юношеской сборной. Но он отказался и уехал домой, в Россию. Об этом сильно сокрушался его английский агент в одной из статей. У Артема Малыхина блестящее будущее. Он мог бы зарабатывать миллионы, но почему-то решил уехать на родину. Мы предложили ему контракт в юношескую сборную, однако он отказался. Эту переведенную заметку я нашла, просто вбив его имя и фамилию в поисковик. Андрея вообще не нашла. Есть лишь упоминание о его знаменитом отце. Про него даже статья в Википедии есть. А сам Андрей, как невидимка прямо, даже непривычно. А вот Виталию я нашла во всех возможных социальных сетях. Как я и думала, у этого парня френдов по 10 тысяч. Интересно, он хоть с одним из них лично встречался? Фотографии все любительские, снятые на обычную камеру телефона. В основном он где-то в клубах зажигает с девчонками. Вот он на Ибице, вот он в Таиланде, а это Багамские острова, а это в Куршавелле на лыжах катается. Короче говоря, этот неугомонный тип объехал все известные мировые курорты. И везде он в обнимку, как минимум с пятью девушками. Я вздохнула, откладывая телефон в сторону. Выходит, что Артём не совсем мажор. Про Андрея тоже не все ясно. Девчонки говорили, что он учится хоть и платно, но лучше на курсе. Что опять-таки не похоже на поведение типичного богатого сыночка. А вот Виталя как раз подходит под описание стереотипного мажора. И учился плохо. Я слышала, его каждый год хотят отчислить. Но отец делает всякие пожертвования в университет. И парень продолжает учиться. И катается по всему миру, профукивая папины денежки. И как они умудряются дружить между собой. Вроде такие все разные. И зачем мне эта информация вообще нужна? Сама не представляю. Но Лена говорила, что врагов надо знать в лицо. И чем больше знаешь, тем проще их победить. Я почесала нос и, посмотрев на часы, решила, что пора переодеваться. Скоро выписка. Я очень надеялась, что парни не приедут. Хотелось спокойно уехать домой. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Они вошли в палату вместе с врачом. И боевой настрой женщины мне совершенно не понравился. Неужели опять заведет свою шарманку по поводу моего увольнения? Но все оказалось не так страшно. Она просто передала мне документы вместе с закрытым больничным. Скупо повторила о своих рекомендациях и пожелала счастливого пути. «Вот, я сунула пакет Витали. Тот взял его в руки, открыл, нахмурился, хотел что-то сказать, но, заметив тяжелый взгляд Артема, закрыл и пошел на выход. «Аля, у тебя еще что-нибудь было? Какие-то вещи?» – спросил Андрей, деловито расхаживая по палате и заглядывая во все углы, даже в ванную. Нет. Я покачала головой. «Тогда поехали», — ответил Артём и попытался отобрать у меня рюкзачок, в который я засунула документы о выписке. «Куда?» Резко убрала я руку за спину, не давая своей вещи. «Домой поедем», — тяжко вздохнул парень, убрав свою руку в карман джинсов. «Я сама до дома доберусь», — приподняла я подбородок. «Буду до конца отстаивать свою свободу. Жить я с этими извращенцами не собираюсь». «Мы до дома твоего тебя довезём, Аля», — ответил Андрей. «Поклянись, что до дома!» — уставилась я на Артёма. Я точно знала, что слово своё он держал, если давал, конечно. По крайней мере, об этом ходило очень много слухов в университете. Насчёт Андрея я не была уверена. Всё-таки сын адвоката, а адвокаты те ещё. «Клянусь!» — скрипнул он зубами. «До дома доставим!» «Сегодня!» — настояла я на своём. И, заметив лениво приподнятую бровь Андрея, спешно начала пояснять, чуть запинаясь от волнения. «Я понимаю, что должна, но мне пару дней просто передохнуть надо. В понедельник я согласна встретиться с одним из вас». «В понедельник?» – переспросил Артём. «Только с одним?» – хмыкнул Андрей и чему-то улыбнулся. Я на пару мгновений зависла и, вновь подняв подбородок, чётко ответила. «Да, в понедельник с одним из вас» а сама начала трястись от собственной наглости. И дрожь эту скрыть не получилось. Что Андрей, что Артём пристально смотрели на мои трясущиеся руки, которые я попыталась спрятать за спину, держась за ручку рюкзачка. «Ладно, клянусь», – качнул головой Артём на выход. «Поехали уже, хватит тут рассусоливать». «В аптеку надо заехать по дороге. Я видел, там Али лекарства прописали», – пробормотал Андрей. «Да, я понял», – ответил, не глядя на нас Артём, и пошёл к выходу. Виталя, как оказалось, давно уже ушел. Андрей же сделал жест, пропуская меня вперед. И пошел следом, когда я, чуть помедлив, все же вышла из палаты. Пока шли, я крутила головой по сторонам и удивлялась шикарной обстановке. Клиника была похожа на те, что показывают в американских сериалах. «Красота!» — не сдержала я тихого возгласа, когда увидела в холле больницы фонтан с геометрическими фигурами, окруженный клумбами с цветами. «Аля, хватит нас позорить!» Рыкнул недовольный Андрей. «Ты же не из деревни приехала. Вроде в столице давно живёшь». Я же тихо и не из деревни, но в этой больнице ни разу не была. Почему-то разозлилась и обиделась я. К тому же в больнице я последний раз лежала с воспалением лёгких, когда мне было лет семь. Условия там были ужасные. Как вспомню, так вздрогну. Облупившиеся стены, холод собачий. Особенно запомнилась больничная еда и крысы, бегающие под кроватями. Ух, как я их боялась! «Серьезно? Крысы?» Артем даже приостановился и посмотрел на меня, как на восьмое чудо света. «Думаешь, я вру?» С вызовом посмотрела я на парня. «Такого сейчас и в бесплатных больницах нет. Не преувеличивай, барашка!» Ответил Виталя, который, оказывается, ждал нас в холле. Сейчас финансирование намного лучше стало. «Ты лежал в бесплатной больнице?» Приподняла я обе брови. «Нет», — покачал головой. «Но у меня отец лично курирует и дома рассказывает, как там и что». «А, ну если отец, тогда понятно». Покивала я и пошла на выход, несмотря на парней. А сама подумала, что отец у Виталия не только в думе упражняется, но и дома тоже, видимо, речи толкает. Вон как сынок верит. Хотя в столице, может, и правда все в порядке, просто он в регионах не был. Там до сих пор крысы бегают. Моей маме двоюродная сестра недавно звонила, рассказывала. В машину я решила сесть на переднее сиденье, вырвалась вперед и, подойдя к двери, начала дергать ручку. «Барашка, а тебе кто вперёд разрешил садиться?» — хмыкнул Виталия, подойдя ко мне со спины. Слишком близко, почти касаясь своим телом. «А что, нельзя?» Отодвинулась я подальше от парня и посмотрела на Артёма, мысленно ища у него поддержки. Но, заметив по его взгляду, что он не проникся, решила чуть надавить. «Меня просто укачивает на заднем сидении. Вдруг затошнит. Я же испачкаю салон». Тот в ответ весело усмехнулся. «Ладно, садись вперёд». Когда сели в машину, Артём сразу же включил погромче музыку. И хорошо, разговаривать я с парнями точно не хотела. Не было у меня с ними общих тем, от слова совсем. В аптеку они всё же заехали и купили все лекарства, что прописала врач. Хоть я и пыталась отнекиваться и говорила, что сама всё куплю, но Артём так на меня посмотрел, что у меня язык к нёбу прилип от ужаса. В итоге до дома меня довезли, высадили и даже попытались до подъезда довезти. Но я умудрилась отказаться. Причем долго уговаривать парней не понадобилось. Они согласились подозрительно быстро, и стоило мне зайти в подъезд, уехали, пообещав приехать в понедельник. И только когда я поднялась по лестнице до моей квартиры, до меня дошло, что я вообще никогда им не говорила, где живу. Наверное, посмотрели в документах, когда без сознания была, пробормотала я, нажимая на звонок. Мне сказочно повезло, родители уехали к друзьям на дачу на все выходные. Мама отправила мне СМС, как раз в тот момент, когда я вошла в квартиру, открыв ее своими ключами. Я шумом выдохнула. Не будет расспросов никаких, а за выходные наберутся новых впечатлений и про мои приключения забудут. Надеюсь. Ужин не оставили в холодильнике. Мама, как всегда, наварила на целую гвардию, поэтому есть буду все выходные. Даже готовить ничего не надо. Приняла душ, поужинала и завалилась в постель. Усталость общая еще чувствовалась. Ленка предупреждала, что такая порция лекарств не пройдет для меня даром и чувствовать буду себя плохо не меньше недели, а может и больше. Что ж, это лучше, чем. Даже думать не хотелось о мажорах. Два дня пролетели слишком быстро. Я подготовилась к работе в понедельник, постирала одежду, а остальное время валялась на постели и искала в интернете, как сделать так, чтобы мужчина перестал к тебе клеиться. Странно, но ничего путного не нашла. Миллионы способов, как охмурить мужчину. Но всего несколько, чтобы наоборот отвадить. Но они мне совершенно не подходили. С мажорами такое не пройдет. Хотя кое-что я для себя все же вычитала. Попробовать на первом, так называемом, свидании. Или это уже второе будет? С Ленкой я созвонилась, план она мой одобрила и даже немного подкорректировала, чтобы ко мне претензий не было. Вдруг поможет? Вот только что мне с долгом делать? Как расписки с них забирать? если я им буду всякие сюрпризы устраивать. Придется сразу как-то этот вопрос решать. Родители приехали поздно вечером в воскресенье, когда я уже почти спала. Двери им открыла и ушла в комнату, сославшись на то, что завтра рано вставать. Родители у меня те еще совы. Поспать обожают, так что утром мне пришлось бежать недопрошенной. Весь день я занималась всякой документацией, которую мне принесла Мария Никитишна. Это были различные расписания по деканатам, Их надо было разносить в таблице, чтобы учитывать часы преподавателям. Работа нудная и кропотливая, ошибиться нельзя, но что поделать, надо учиться. До обеда не разгибала спины, и после обеда тоже, до самого вечера. Свои обязанности секретаря вообще почти не выполняла. Ректор опять куда-то уехал, по делам, встреч не назначал, отзвонился. Проверил, вышла ли я на работу, и коротко сообщил, что целую неделю будет отсутствовать всех записывать на следующую. Звонков было немного. Я, как и просил Степан Алексеевич, записывала всех на следующую неделю. Письма сортировала, те, что на бумаге сканировала и вносила в специальную программу. Эту работу я бы сделала и за пару часов, но у меня была учеба на другую должность, поэтому и корпеть пришлось весь день. Мария Никитична, видимо, решила на меня все свои обязанности свалить. Но я не роптала. Все же она помогла мне устроиться на работу, так что буду терпеть. К вечеру чувствовала себя, словно загнанная лошадь. Вроде на месте сидела, ни, никуда не бегала, а ощущения были очень нехорошими. Голова болела, все тело ломило. Хотелось домой, ужинать в душ и сразу баньки Но кто бы мне дал? Ровно в шесть мне позвонил Андрей. «Аля, жду на стоянке», — сказал он. «Буду через десять минут», — устало вздохнула я. «Хорошо», — ответил парень и неожиданно поинтересовался. «Давай в забегаловку местную зайдем. Я устал и есть хочу, а ехать куда-то далеко сил нет. И еще, сегодня у меня дела на вечер. Давай просто поужинаем, и я тебя домой отвезу, окей?» «Только не переживай, расписку я тебе напишу». Я даже зависла на пару мгновений, но, услышав резкий звук в трубке, видимо, кто-то просигналил рядом с Андреем пробормотала: «Хорошо». «Отлично, жду», — сказал он и отключился. «Что ж, кафе — это не страшно». «И вообще здорово! Значит, ничего не будет?» Я написала Ленке в директ и сообщила, что все отменяется. В ответ подруга поставила кучу недовольных смайликов. У нее, оказывается, была куча договоренностей, а я всю малину испортила. Пришлось просить, чтобы простила, и объяснять ситуацию. Вроде успокоила немного. У Андрея тоже был черный джип, как и у Артема. Я даже не поняла, что эти машины разные. А сейчас присмотрелась и до меня дошло, что вроде марка не такая. Но я все равно в них не разбираюсь. Большая, дорогая машина. Это все, что я могла сказать. Вот помню, Ленка, та могла с точностью до года модель машины определить. Зачем ей эта информация была нужна, ума не приложу. Я подошла к джипу Андрея, и он тут же вышел из него мне навстречу. «Тут недалеко. Пройдемся». Скупо улыбнулся мне блондин. «Давай». Пожала я плечами. Идти рядом с Андреем было немного неловко. Я думала, он локоть предложит, но парень просто шёл рядом и говорил с кем-то по телефону. А я ощущала себя собачкой, идущей рядом с хозяином. Вот только когда мы подошли к пешеходному переходу, он взял меня за ладонь и чуть придержал. А стоило дорогу перейти, как он тут же меня отпустил. Кафе было рядом с пешеходным переходом и остановкой, поэтому долго идти не пришлось. Правда, стоило нам войти внутрь, как блондин тут же скривился. Фу, чем тут воняет! Процедил недовольно он и прикрыл нос и рот рукой. «Меня сейчас вырвет!» Я растерялась, не зная, что делать. Принюхалась. Вроде пахло, как обычно, жареными пирожками, еще чем-то печеным. Но Андрей схватил меня за руку и потянул на улицу. «Пришлось идти за парнем. Не буду же я его мучить в самом-то деле». Он чуть ли не бегом отошел подальше от кафе и начал дышать, как паровоз. «Прости». Посмотрел он на меня спустя пару минут. Я не выношу запах горелого масла. Сразу тошнит очень сильно. Да ладно, ничего страшного, бывает. Проблеяла я, не зная, как еще его поддержать. Слушай, Аль, давай тогда съездим в другое место. Я правда не смогу тут сидеть. Слишком сильный запах. Он посмотрел на меня, как котик из мультфильма про Шрека. Впервые видела на лице Андрея такое выражение. Даже не знала, что он может быть таким милым и одновременно уязвимым. «Ну ладно, давай», — кивнула я. «Отлично», — улыбнулся парень своей скупой улыбкой. Мне кажется, что шире он просто не умел улыбаться. Опомнилась я, когда мы приехали в какой-то ресторан и зашли в него. Я очень сильно пожалела, что согласилась. Здесь все было такое дорогое, здесь все было такое строгое и лаконичное, что даже зубы заныли. И эта расцветка коричневая в стиле «Аля встать в суд идет» наводила на очень тоскливые мысли. «Дорого. Очень дорого». Но Андрей потащил меня за руку вперед. Хотелось вырваться, вот только народу вокруг было много. Все еще и почему-то стали пялиться на нас. Кто-то кивал Андрею, и я струсила. Хорошо, что одета я была в офисном стиле. Юбка-карандаш, блузка белая, туфли черные на высоком каблуке, да пиджак перекинут через рюкзачок, висящий на плече. А то в джинсах, полагаю, меня бы сюда не впустили, учитывая строгий офисный стиль посетителей. Здравствуйте, Андрей Антонович! К нам подошел невозможно счастливый администратор в строгом костюме. Его радость была такая сильная и искренняя, что я подумала, этот парень очень сильно похож на соседского пса. Тот тоже всех любит, причем очень сильно. Даже захотелось посмотреть на его зад. Вдруг хвостом так же сильно виляет. «Проходите, пожалуйста, вам как всегда?» Андрей посмотрел на меня мельком и коротко ответил «Да». А затем опять меня куда-то повел. Администратор шел чуть впереди и болтал о новых блюдах, расписывая их изумительный вкус и, самое главное, низкую калорийность. Мы дошли до длинного коридора в строгих коричневых тонах с дверями и вошли в третью по счету от входа. Внутри такого же строгого в коричневых тонах кабинета стоял круглый стол, а вокруг него мягкие кожаные диваны. На небольшом окне висели желто-коричневые шторы, а светильники были оформлены под дерево. Такое место подходит под бизнес-ланчи или бизнес-ужины. Обсудить с партнерами слияния корпораций или что-то в этом духе. Короче говоря, настраивает на деловой лад, а не романтические. Сюда вместилось бы человек 10, а то и больше. Устраивайтесь, юная леди. Наконец-то заметил меня администратор, улыбаясь и одновременно оценивающе проходясь по моему телу липким взглядом. Вот меню. Он положил на стол одну папку и со словами «Сейчас я отправлю к вам Лану» наконец-то ушел. Андрей сел на диван и похлопал рядом с собой, не глядя. «Садись, Аль, сейчас нормально поедим». Я нахмурилась. Кажется, кое-кто меня обманул, но блондин деловито взял папку в руки и углубился в изучение меню. Вроде выглядел вполне невинно. Может, и правда для него это пустяк и ничего не значит. Он-то привык к подобным заведениям. Я протяжно выдохнула и села. «Только не рядом, а напротив Андрея». Проверила его реакцию, но он продолжал изучать меню. «Странно, что официант дал нам одно меню. Обычно дают два. Ладно, подожду Андрея, посмотрю, чем кормят, а главное, сколько стоит это удовольствие. Наверное, придется остаться голодной». Буквально через минуту к нам пришла такая же счастливая, как и администратор-официантка. «Я все думала, что она себе рот порвет. Это же надо так широко улыбаться». Пока я смотрела на девушку, то не заметила, как Андрей заказал, и на меня. Я... хотела было я возразить, но у Андрея зазвонил телефон, и он, подняв палец вверх, прижал телефон к уху и с кем-то заговорил явно о делах. Официантки и след простыл. А Андрей все болтал и болтал по телефону, продолжая обсуждать непонятные для меня вещи. Да, мне и особо вникать не хотелось. После трудного дня слишком устала, и мозг очень вяло соображал, В итоге всю еду уже принесли, в том числе и мне, а блондин продолжал болтать. И самое ужасное, передо мной поставили мою любимую запеченную в фольге форель. Уху в горшочке и овощной салат. Запах был такой умопомрачительный, что я не выдержала и накинулась на эту вкуснятину. Очнулась, когда доела последний кусочек салата. «Вкусно?» — спросил блондин. Почему-то стало ужасно стыдно за свой порыв, но пришлось признаться. Очень спасибо, что заказал. Тихо ответила я. «Хорошо». Кивнул парень, сыто улыбаясь. «А то я тоже уже все съел, такой же голодный, как и ты был. Ну что, поехали, тебя домой увезу, а то у меня еще дела». «Ага», кивнула я. Мы выбрались из-за стола. Я хотела спросить, сколько это все дело стоит, но Андрею опять кто-то позвонил. И он, взяв меня за руку, повел из зала. Администратор пожелал нам доброго пути и даже не заикнулся про деньги. Я попыталась подергать Андрея, но он на меня не реагировал. И лишь когда мы сели в машину, я спросила, а как же платить? «Это мой ресторан», — улыбнулся блондин. «Платить не надо». У меня челюсть отвалилась. Я хотела еще спросить, может, это отца или семейный, а не его. Но Андрею вновь кто-то позвонил. И он, прижав телефон к уху, завел машину и повез меня домой.